Десятое. В каждом уровне художественной системы его материал определенным образом организован. Это организация, композиция материала и есть вторая сторона уровня. Его форма, стиль. Материал предметного уровня, художественные предметы, отобранные свойственным для данной системы способом,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 Проснулся на другой день с головной болью, смутно помня шарканье, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла. Ведь это совсем в манере Чехова. алеша Избранные сочинения. Москва. 1956 год. Конец примечания. Принадлежность художественных предметов к разным сферам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 Мы не знаем, что в этом характерного и почему господин Чехов нашел нужным подчеркнуть такую вздорную и ровно ничего не говорящую особенность. Говоров, Медведский, рассказы Антона Чехова. День, 1889 год, 13 октября, номер 485. В обзорной статье о творчестве Чехова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 Он так заботится о том, чтобы окрасить эту чертою впечатление читателя, что не замечает, насколько получающиеся при этом повторения и задержки становятся утомительны и прямо не нужны. Ляцкий Евгений, Антон Павлович Чехов и его рассказы. Этюд. Вестник Европы, 1904 год, номер первый. Конец примечания.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 И везде говорит, что у него жена и две девочки. И здесь скажет. Действие первое. Каждое новое повторение деталей таким образом ничего не добавляет к характеристике персонажа. В последней главе Ионича в сцене осмотра героем предназначенного к торгам дома есть фраза «И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот».